не желают воевать против царских людей и поэтому дезертируют из своих полков. Акты Юго-Западной России, том 15, страница 275. Сравните греков из истории, страница 339. Еще один казацкий полковник говорил Шереметьеву, что до этого похода Выговский казнил нескольких полковников и сотников, чтобы через устрашение заставить казаков следовать за ним. Акты Юго-Западной России, том 15, страница 265-266. Греков из истории, страница 339. В январе 1659 года Один украинский священнослужитель сказал московскому должностному лицу, Булгакову, что Гетман казнил многих казаков, подозревая их в дружеских чувствах по отношению к царю. Акты Юго-Западной России, том 7, страница 267, греков из истории, страница 339. После того, как было заключено Гадяческое соглашение в польском сейме, Возобладали сторонники войны против Московии, и возможность признания царя Алексея наследником польского трона была забыта. Тем не менее, признавалось, что и далее следует продолжать переговоры с Москвой. Переговоры между польско-литовскими и московскими представителями состоялись в Вильно в сентябре и октябре 1658 года, но не принесли вероятность результатов. В ноябре литовская армия и казаки Выговского начали наступление на московские вооруженные силы, расположенные в Великом княжестве Литовском. Казаки осадили Минск. Московский воевода князь Юрий Алексеевич Долгоруков разбил литовцев под Вильно, но ввиду действий казаков в районе Минска решил отступить от города. В то же самое время, когда Как поляки, так и московиты пытались упрочить свое международное положение, ведя переговоры о мире с Швецией. 20 декабря 1658 года в городке Валиесари в Ливонии было подписано трехлетнее перемирие между шведами и московитами. Перемирие с Швецией дало возможность Москве организовать более сильное сопротивление Польше и Выговскому. Еще до появления там царских войск левобережная Украина стала театром восстания против Выговского в октябре 1658 года. Костомаров, гетманство Выговского, страница 372. Греков из истории, страница 346. После этого в ноябре корпус московских войск в составе 20 тысяч человек под командованием князя Григория Григорьевича Ромодановского, одного из самых талантливых московских военачальников того времени, занял город Лохвица. Вслед за этим общее собрание казаков, горожан и крестьян Левобережной Украины Избрала Ивана Беспалова, значительного товарища казацкого войска, временным гетманом. величка страница 188. Костомаров, гетманство Выговского, страница 373. Греков из истории, страница 347. В феврале 1659 года Выговский напал на левобережную Украину. С армией казаков, поляков и татар он захватил Полтаву и еще несколько городов. Но ему не удалось вытеснить войска Ромодановского и Беспалова из Лохвицы. К концу марта Выговский возвратился в Чегирин. Именно оттуда Выговский направил своих представителей – на сессию польского сейма, которая открылась в Варшаве 27 марта и ратифицировала Гадячское соглашение. 22 мая по новому стилю обе стороны, поляки и украинцы, скрепили договор клятвы.